объявление. Позавчера с улицы Кирова был угнан автомобиль Honda белого цвета, госномер номер А691КЫ. Если вам что-то известно о его местонахождении, звоните по телефону 322-223, и мы перепрячем его понадёжней. Закинялый! Папа, мне дали задание сочинить сочинение на тему... Цена хлеба. Ой, синяет, проблема. Я не знаю, что писать. Как не знаешь? Не знаю. О, ну ладно, тогда бери ручку. Пиши. Значит, цена хлеба. А, батон нарезной, 6 рублей. А, булочка сдобная, 3 рубля 50 копеек. Вот. А садись, подвезу, да? Да некогда мне, идти надо. <реклама> Сказка. <реклама> И стал мужик говорить золотой рыбке свое первое желание. <реклама> а рыбка его отвечает. Извини, музык, я по-эстонски не понимаю. <реклама> Рука руку моет. Нога ногу щешек. А да, вот с ушами проблема.